«Про Бенджамина Банни. Ребятам из деревни Соуры от старого мистера Банни. Однажды утром маленький кролик сидел на берегу ручья. Он навострил ушки и прислушался к тому, как цоки-цок, цоки-цок по дороге прошагала пони. Она была запряжена в двуколку». Мистер МакГрегор правил, а миссис МакГрегор сидела возле, в своём самом нарядном чепчике. Как только они проехали, Бенджамин Банни проскользнул на дорогу и направился, прыг-дрыг-скок, в гости к своим родственникам, которые жили в лесу как раз позади огорода мистера МакГрегора. В этом лесочке вообще было полно кроличьих нор. Но в самой красивой, самой песчаной жила его тётушка и его двоюродные Флопси-Мопси, Ватный Хвост и Питер. Тётя-крольчиха была вдовой и зарабатывала тем, что вязала кроличьи варежки и муфточки. И однажды купила пару варежек на базаре. А ещё она продавала травы и розмариновый чай и кроличий табак, который на нашем языке называется лаванда. По правде сказать, Бенджамину не так уж хотелось повидаться именно с тётей. Он обошёл сосну сзади и чуть не споткнулся о своего двоюродного братца Питера. Питер сидел один-одинёшенек. Он выглядел очень несчастным и был завёрнут в красный носовой платок. «Питер», — спросил Бенджамин шёпотом, — «куда подевалась твоя одежда?» «Её теперь носит пугало на огороде у мистера Макгрегора», — сказал Питер и описал всё по порядку, как за ним гонялись по огороду, как он потерял свои ботинки и курточку с латунными пуговицами. Бенджамин сел с ним рядом и стал уверять его, что мистер Макгрегор уехал в своей двуколке и миссис Макгрегор с ним. И наверняка они пробудут в гостях целый день, потому что миссис Макгрегор надела свой самый нарядный чепчик. Питер сказал, что он надеется, что пойдёт дождик. В эту минуту раздался голос мамы-крольчихи. «Ватный хвост! Ватный хвост! Норвика мне ещё немного ромашек!» Питер сказал, что, может быть, он почувствует себя лучше, если пойдёт пройтись. И они отправились держать за руки и взобрались на плоскую стену, которая отгораживала от опушки огород мистера Макгрегора. За стены им были ясно видны надетые на пугало курточка и ботиночки, а ещё шотландский берет мистера МакГрегора. Бенджамин сказал, «Давай не будем протискиваться под калиткой, это портит одежду. Лучше спустимся по стволу старой груши». Питер свалился вниз головой, но это ему не повредило, потому что грядка внизу была только что вскопана и програблена и оказалась совсем мягкой. На ней только-только всходил салат. Они оставили на грядке массу чудных следов, особенно потому, что на Бенджамине были деревянные башмаки. Бенджамин сказал, что первым делом надо добыть курточку и ботинки Питера, потому что тогда освободится платок, который им на что-нибудь обязательно пригодится. Они раздели пугало. Ночью шёл дождь, и в ботинки набралась вода а курточка от сырости слегка села. Бенджамин примерил шотландский берет, но он был ему здорово велик. Он предложил набрать луку, завернуть его в платок и отнести в подарок тёте. Но у Питера всё равно не исчезало плохое настроение. Ему всё слышались какие-то противные звуки. Бенджамин, напротив, чувствовал себя великолепно. Он съел салатный лист, Потом объявил, что он не раз бывал в огороде с папой. Они тут запасались салатом к воскресному столу. Папу Бенджамина Банни, между прочим, звали Старый Бенджамин Банни. А салат, надо заметить, у мистера МакГрегора был очень вкусный. Питер ничего не ел. Он сказал, что ему хочется домой. Он даже рассыпал половину собранного лука. Бенджамин-младший сказал, что... Нечего и думать лезть на старую грушу со всей этой овощной поклажей. Он отважно направился в другой конец сада, туда, где была калитка. Они прошли по дощечкам, проложенным вдоль освещенной солнцем кирпичной стены. Мыши, сидя на своих крылечках, разгрызали вишнёвые косточки и подмигивали Питеру-кролику и Бенджамину-банне. Вдруг... Питер снова выронил носовой платок, в который был упакован лук. Они очутились среди цветочных горшков и парниковых рам и кадушек. А Питеру всё слышались звуки ещё хуже прежнего, и глаза у него были круглые, как леденцы на палочках. Он шёл на пару шагов впереди своего двоюродного братишки и вдруг остановился. За углом обнаружилась кошка. Бенджамин-младший только взглянул на неё и тут же... Даже полсекунды не прошло, как он и Питер, и лук в платке оказались под большой корзиной. Кошка поднялась, потянулась, подошла и обнюхала корзину. Запах лука, что ли, ей понравился? Так или иначе, она разлеглась как раз на перевёрнутой корзине. На той самой. И не трогалась с места, наверное, часов пять. «Я не могу описать вам Питера и Бенджамина, потому что под корзинкой было темно». И к тому же запах от лука был ужасный. У Питера и Бенджамина-младшего из глаз текли слёзы. Солнце ушло за лес, и день уже клонился к вечеру, а кошка всё ещё восседала на корзинке. Наконец послышалось «шлёп-шлёп-шлёп-шлёп». Это покатились с кирпичной стены кусочки засохшего раствора. Кошка подняла глаза и увидела старого мистера Бенджамина Банни, важно шагивающего по стене верхней террасы. Он курил трубку с кроличьим табаком, а в другой руке держал пруд. Он вышел на поиски своего сына. Старый мистер Банни был невысок мнения мнении о кошках. Он мощным прыжком обрушился с самого верха стены и достиг кошкиной спины. Он согнал кошку с корзинки, пнул её хорошенько и загнал в теплицу. В руке у него при этом остался клок кошачьей шерсти. Кошка так удивилась, что даже не догадалась царапнуть его в ответ. Когда кошка оказалась за дверью теплицы, мистер Банни запер дверь снаружи. Затем он подошёл к корзинке и выволок оттуда за уши своего сына Бенджамина. Затем Он хорошенечко отстегал его прутом. После этого он вытащил своего племянника Питера и извлек из-под корзины платок с луком, после чего торжественным шагом удалился из сада. Когда через полчасика мистер МакГрегор вернулся домой, то кое-что в саду, прямо скажем, его изумило. Создавалось впечатление, что кто... Тот-то исходил весь сад и огород в деревянных башмаках. Но следы были просто до невероятия крошечные. Ещё ему было непонятно, каким образом кошка, которая находилась внутри теплицы, ухитрилась запереть дверь снаружи. Когда Питер добрался до дому, мама на него не рассердилась, потому что была очень рада, что он нашёл свою куртку и ботиночки. Ватный хвост с Петром аккуратно сложили красный платок, а мама-крольчиха заплела лук в косичку и подвесила его к потолку на кухне, рядом с пучками сухих трав и кроличьего табака.